Глава тридцать третья. Утро блестело свежестью, словно ничего и не произошло ночью. Однако со стен холла и столовой смотрели на меня расклеенные листовки с портретом Вёлвинда, и надписью «Особо опасен». С туго затянутой косой, выглаженной до хруста форме, я шла по коридорам академии, стараясь не думать о нём и не смотреть. Вот только не получалось, и сердце дурацкое замирало. Особенно потому, что я знала. В третьем ящике шкафа, среди ночных рубашек и блузок, теперь лежит его сюртук. А в кармане комок живой тьмы. Захватить его с собой я не решилась. Вдруг королевский дознаватель потребует меня на допрос. Или Алви, или Гоблину вздумается меня обыскать. Хлоя обрадовалась новости, что я перееду к ним. Джестер участливо спросил на ухо, всё ли в порядке. Без лишних взглядов я сунула ему в руку ключ в виде замшелого паука. «Может, понадобится еще?» — шепнул джестер. «Не понадобится», — мотнула я головой. «Нужно только одно, Джесс, заниматься, забить мое расписание под завязку учебой, тренировками, полетами». «Что-то случилось?» — обеспокоился джестер. «Не больше того, что ты знаешь», — вздохнула я. «Просто мою голову надо забить так, чтобы в ней больше не гулял ветер». «И ураган тоже», — додумала я. Джестер, понимающий, кивнул, какой-то совсем другой, словно вместе с наносной спесью с него слетела и непривлекательность, а черты лица смягчились. Мы вышли из столовой, обошли гоблинов и седого дознавателя, который давал им распоряжение. У кустов перед академическим зданием Джестер остановился и сказал, «Мне все-таки одно не дает покоя». «Что? Несправедливость». Я оживилась. Какая именно? Про Элойса я всю ночь думал, что-то не сходится, если и Ладон сказал, что он не опасен. Ведь и правда, ему ничего не стоило вчера уничтожить всех, просто уронив крышу столовой. Но он этого не сделал. Подумай только, все стражи-гоблины находились здесь. И Дознаватель, и мой братец. В общем, все. Сейчас бы его просто некому было искать. Я содрогнулась, вспомнив вчерашний рассказ Вёлвинда. Джестер поджал губы. «Я всегда чувствую, когда что-то неправильно, несправедливо. Это как будто муравей ползает у тебя за пазухой. Не усидишь просто так». «Хм, наверное, потому Алви тебя и не выносит». «Он никого не выносит, кроме себя любимого», — ответил Джестер. «И поговорить с ним по-человечески невозможно. Я ночью снова попытался. Куда там?» слушать доводы ниже его достоинства. Если уж он что-то решил, всех собак навесил на Элойса и готово. Просто превосходно все. Однако порталы или что-то такое в закрытом бункере, кроме Элойса, разве мог кто-то другой сделать? Доступ был у ректора и у профессора дермора, который не вылезает из северного азонтарна, Но я сомневаюсь, что Алви стал разбираться. Один с внезапным слабоумием, второй за три-девять земель. Говорит, и так все понятно. И пропустил мои слова мимо ушей. Что, мол, еще надо доказывать? Виноват в одном, значит, виноват и в другом. Джестер громко выдохнул. «Зачем Алве прислушиваться к кому-то, если он считает себя великим?» — ухмыльнулась я. «В том-то и дело, что он ошибается, и, боюсь, упадет очень больно. Неужели ты волнуешься за него?» Какой бы он ни был, все-таки брат. И то, как он стал ректором, точнее, еще не стал, приказа пока нет. Я чувствую, все это плохо кончится. Жаль ему не поговорить с драконом, а стоило бы. С драконом нет, — кивнул Джестер. Послушай, Трея, ты ведь права. Меня он не послушает, но есть единственный человек, кого он уважает. Я должен с ней поговорить, а она с ним. Ты умница, Трея, спасибо. О ком ты? «О Лиде конечно. Она была наставником Алве. Я побегу». джестер кивнул и направился размашистым шагом в сторону особняков. А я задумалась. «Как я могла о ней забыть? Мне тоже надо поговорить с ней. Она единственная, кто знает о Вёлвинде, и мне наплевать на него. Он чудовище. Но я должна поговорить». Не было ученицы прилежней во время трёх уроков подряд. Я слушала и записывала, поднимала руку и спрашивала всё, чего не понимала. Вопросов было так много, что к концу третьего занятия однокурсники начали коситься на меня. Иногда раздавались смешки, но мне было всё равно. — Стоули, ты не одна тут учишься! — наконец не выдержала Минни на уроке по управлению эфирным телом. — Кто мешает вам спрашивать, мисс Купер? — возразила струйная преподавательница в сером костюме мадам ахили. «Если вам все понятно, мисс, заставьте нас всех выйти из аудитории». Мини покраснела и, поджав губы, сосредоточилась. Ничего не происходило. Преподаватель усмехнулась через пару минут и сказала, «А ведь скоро зачет. Итак, господа, повторяю, даже если вы не капли не менталисты, вы можете занять с собой столько места, сколько требуется, и вытеснить всех, кто вам не угоден из пространства». Особенно этот навык полезен в толпе, когда начинается давка и паника. Расширяя своё эфирное тело, выпускаете в него энергию. Можете сделать плотным и пшу! Она сделала взмах руками. Всем, кто рядом с вами, покажется, что сюда бежать нельзя. Место занято. Так вы спасёте жизнь себе и тем, кто рядом. Итак, чувствуем. Симпатичная мадам Ахели рассеянно улыбнулась и посмотрела куда-то в сторону, будто бы сквозь первые ряды. Стало душно и от чего то неловко. Я обернулась, ловя себя на желание выйти. Сказать, что мне надо в туалет? Или на допрос вызвали? Может, пересесть туда, где свободнее? Хотя тут все места заняты. Студенты вокруг тоже заволновались. Минни попятилась, словно в тумане, села рядом и, теряя равновесие, зацепилась за мой амулет. Я прижала цепочку к груди. Минни вздрогнула и очнулась, пробормотав извинения и то, что она чуть не обожглась. Преподаватель снова улыбнулась, и наваждение прошло. «Ух ты!» «А можно таким образом заставить кого-то пойти в нужную мне сторону?» Встала я с места. «Повернуть за угол, перегородив, к примеру, своим эфирным телом прямую дорогу?» «Можно», — улыбнулась мадам Ахилли. «Но если перед вами будет маг, он наверняка поймет ваш маневр. А вот обычного человека направлять можно». «А гоблина?» — спросила я. «Стоули, да уймись уже!» — рыкнули с заднего ряда парни. «Гоблинов, демонов и троллей этим не прошибешь. Существа грубые, как и некоторые люди», — сказала Хлоя. «Которые в прошлой жизни были гоблинами», — расхохотался Ревон с задней парты. Едва был объявлен перерыв, я бросилась к дому леди Элбери. На пороге меня встретила миссис Хокс. «Трея? Леди Элбери не будет обедать дома. Приходи позже». В столовой и деканате леди в багряной мантии, увы, тоже не было. Джестер перехватил. Но ничего, я найду её, я упрямая. Я обошла унылых Лили, яду и Агнешку, как три пустых места, и направилась к себе. Собирать вещи для переезда. Проходя через толпу старшекурсников, глазеющих на портрет Вёлвинда, я услышала. Да толку повторно прочесывать окрестности, если он создавал портал, и его давно уже нет поблизости. Декан кто угодно, но не дурак. На моем сердце стало легче на целый путь. Я выдохнула, мысленно соглашаясь с парнями, и снова на себя рассердилась. «Тебе все равно. Его жизнь тебя не касается». Мысленно процедила я так, что скулы свело. Только дурное сердце билось, словно не слышала. «Он далеко, он в безопасности. Это так хорошо, и это ужасно». Чтобы меня не разорвало, как мыльный пузырь на клочки, я бросилась бегом и практически взлетела в свою башню. Закрыла дверь на ключ. Крадучись, подошла к шкафу. Память сразу подсказала, чей это подарок. Я мотнулась головой и выдвинула ящик. коснулась сюртука и, пытаясь подавить дрожь, достала из кармана холодную колкую шершавую тьму и услышала за спиной шелест юбок. «Я едва не подскочила от неожиданности», — сжала кулак. Краем глаза успела заметить, как разумная тьма перетекает с рукава в карман. «Ты искала меня, Трея?» — послышался томный голос леди Элбери. Я обернулась. Она была, как всегда, безупречна. В красном костюме, с идеально уложенными золотыми волосами и алыми губами на красивом, не очень молодом лице. «Хотя на она старше Вёлвинда? Лет на десять?» «Да», — кивнула я. «Но как вы вошли?» «Пустяки», — махнула рукой в перчатке леди Элбери и, изыгнув бровь, посмотрела на меня. «Так что ты хотела, девочка?» «Вёлвинд раскрыл себя». «Раскрыл. Ты довольна?» «Почему я должна быть довольна?» — опешила я и даже отступила на шаг. «Ты же так хотела узнать!» — ледяным тоном произнесла леди Элбери. Рыла во все стороны своим маленьким, милым, пронырливым, упрямым носом. «Теперь узнала. Я говорила, что ты приведёшь его к провалу. Впрочем, ты знаешь, ты же подслушивала». «Простите», — пробормотала я, почувствовав укол стыда. «Но при тут я?» На её алых губах расцвела удовлетворённая усмешка, которая перешла в гримасу отвращения. И меня вдруг, как молнии, прошибло. Струйка холодного пота протекла меж лопаток. В моей голове завертелись, складываясь части головоломки. Леди Элбери знала о Вёлвинде. Леди Элбери сильнейший менталист. Леди Элбери почему-то была против меня. Я слышала, как она говорила об этом Вёлвинду. Леди Элбери знала до минуты, куда я пойду за платьем и что я сэкономлю, превратив себя в наживку. Именно леди Элбери велела мистеру Носку разместить меня в той комнатке в башне, мигом настроив против меня тайное сообщество ведьмочек. Леди Элбери умеет стирать память, и она взяла с меня клятву. И ещё ей доверяет Алви. а доступ к подземному бункеру, в котором Вёлвинд проводил эксперименты и в котором заперты в капсуле Штогрины, есть у ректора. То есть был у Гроусона, а теперь, по идее, у Алви. «Это вы!» — выпалила я. «Вы хотели убить меня, но использовали студенток. Сделали данку ментальным посредникам и стёрли ей память. И вы подставили Вёлвинда». «Всё-таки догадалась». — процедила леди Элбери. — Что ж, поздравляю. — Но зачем? В окно влетел ворон, вцепился в мою цепочку. Содрал я ее с шеи, оцарапав мне кожу. Вспыхнул факелом, упал на пол замертво. Уголек дракона покатился к красной туфле. Я бросилась к нему, но еле удержалась на ногах. Комната поплыла перед глазами, словно ее перевернули, как стакан. Леди бери развернула меня к распахнутой двери шкафа и втолкнула в зеркало во весь рост. «Прощай!» Несясь с огромной скоростью вниз в мутном серебре, я успела подумать. Она подловила меня на крючок стыда. Больно ударившись об пол, я упала в абсолютный мрак. Поотдаль в темноте, словно в дурном сне, ожило чье-то тяжелое, частое дыхание. Четыре глаза на расстоянии нескольких метров от меня включились, как яркие зеленые лампы. Воздух сотряс ужасающий рык. «Что, Грины?» Сердце пропустило удар. Я попятилась. Глаза, быстро привыкающие к темноте, разглядели сгустки мрака. Двух громадных ощерившихся псов. «Он далеко», — пронеслось в голове. «Он не поможет». Тело задрожало, — Псы увеличились в размерах, готовясь к прыжку. Это конец? И вдруг память подсказала мне голосом Вёлвинда. «Что, Грины, только иллюзия?» Я сглотнула. Глаза плошки с полыхающим зелёным пламенем внутри сверкнули злобой. В мой желудок упал холодный ком. «Назвать их милыми собачками? Погладить? Сделать вид, что не боюсь?» Псы увеличились до размера быков, и, втаптывая в плиты пыль тяжелыми лапами, двинули на меня из дальнего угла капсулы. Я расставила пальцы, выпустила магию. «Не сдамся!» «Нет, стой! Иллюзия! Значит, их нет! Их здесь нет!» — крикнула я себе. «Здесь ничего нет!» Невероятным усилием воли проглотила вздох. Превратила цепочку мыслей в длинную прямую линию. Когда задерживаешь дыхание, мысли исчезают, — говорили на уроке по концентрации. Мурашки осыпались с меня, словно седой иний светок. Псы из клубящегося мрака приближались прыжками. «Здесь нет ничего!» Я закрыла глаза и шагнула им навстречу. И тишина. Мысль предательница вспыхнула с радостью. «Они исчезли?» Мгновенно позади опять завозились хищники. Раздался жуткий вой и рёв. «Здесь нет ничего», — повторила я про себя. И как на занятиях начала дышать. Вдох, задержка, до десяти и дальше. Безмыслие, выдох. Вдох, задержка, безмыслие, выдох. И так по кругу. Бесконечность, замкнутая в моих лёгких. Подчинённое дыхание. Темнота внутри, как космос. Здесь нет ничего. Во мне нет ничего. Словно и границ тела нет. Один только космос. Долгое время спустя воздух показался чистым и безмолвным. Я открыла глаза с ледяной, поразительной ясностью в уме. Темнота вокруг не шевелилась, как и моё «я» внутри. Пустота. Я вспомнила о тьме в кармане, о том, как винт открыл оковы с её помощью, и о наверху. Увидела металлические петли ступени, битые в стену. Продолжая дышать так медленно, как только могла, останавливая любые мысли, я поднялась по железным крюкам. Зависнув на одной руке, достала колючую морозную шерстистую массу. Та взлетела с ладони. Щелчки раскрывшихся замков, скрип кованой крышки. Я с силой толкнула ее вверх и, подтянувшись на руках, выбралась в плохо освещенный коридор бункера. Выпрямилась, поднимаясь с колен, и увидела обезображенное ненавистью лицо леди Элбери. «Так и знала, что стоило убедиться», — прошипела она, сжимая в руки кинжал, и вдруг осеклась, вытаращив глаза. По обе стороны от меня выросли громадные существа, сотканные из клочков мрака. Словно псы-защитники, они ощерились на безупречную леди в красном, готовые броситься. По моей команде? Где-то на задворках сознания пролетела папина присказка. Если одолеешь страх, он станет тебе служить. Штогрины с адским рыком бросились к замершей от ужаса леди Элбери, и, едва не цепляясь ей в горло, оттеснили к углу. Все ее попытки отбить псов магическими пасами только увеличили размеры подземных хищников, сильнее вздыбились их загривки. «Убери псов, Трея, сейчас же, или это плохо для тебя кончится!» — непривычно дрожащим голосом потребовала леди Элбери. «Теперь не вам ставить условия!» Понимая, что рядом со штогренными я не могу позволить себе эмоции, я медленно выдохнула и, продолжая контролировать дыхание, приблизилась. Подумала о кинжале, наверняка заговорённом. Что с ним делать? Живая тьма в моей ладони облаком дыма потянулась к леди, обволокла её руку, и секунду спустя раздался характерный ляск металла об пол. Я увидела её ошеломлённые глаза — Тьма вернулась ко мне. «Вы ответите на мои вопросы», — бесстрастно сказала я, замечая, что каким-то образом штогрены будто слушаются меня. Они застыли угрожающе, не подпуская ее ко мне и к выходу из бункера. «Хорошо, спрашивай», — произнесла леди Элбери. От напряжения кожа натянулась на ее высоких скулах, лицо женщины стало на вид мясистым, нос покраснел. Идеально подведенные глаза сузились и я поймала себя на мысли, что она похожа на колбасу в кровяной оболочке, торчащую долгое время на витрине в мясной лавке. Обветренную и подсохшую. А была ведь красивой. Леди Элбери Псы зарычали. Она влипла в каменную кладку. По ее виску потекла капля пота. А для меня штогрины были лишь размазанными вокруг тенями. Стало странно. Старший магистр боится иллюзий, как ребенок чудищ под кроватью. Наверное, также нас останавливают страхи в обычной жизни, загоняют в угол, парализуют, выпивают силы. А того, чего боимся, на самом деле нет. — Ты быстро сориентировалась. — Отлично, Трея. Леди Элбери с трудом натянула на себя улыбку. — Похвала тоже инструмент манипуляций. Вспомнился мне урок Алви. Откликнитесь эмоции на слова льстеца, и вы попались. Я представила знакомый мне с детства голубой свет, сплела его в ленты. Он рассеял мой гнев. Я произнесла ровно. «Я хочу знать, почему вы хотите убить меня? Почему вы подставили Вёлвинда? Вы же были на его стороне. В чём причина?» Лидия переступила с ноги на ногу, что Грины зарычали, вырастая почти до потолка. И будто осознав, наконец, что ей не сбежать, Лидия проговорила, внезапно смягчаясь. «Прости, я не привыкла, когда на меня давят. Не сдержалась. Отпусти меня, и мы решим вместе, как исправить то, что испортил Вёлвинд. Я только это и пытаюсь сделать. Что исправить?» «Он отказался забрать твой дар». «А тебя это погубит. И очень скоро». Я отшагнула, удивившись. Леди Элбери встала чуть прямее, словно выиграла один раунд. «И кто тебе сказал, что я убийца? Я тебя спасаю. Такой особенный дар для юного, неподготовленного существа — проклятие. К нему готовят с детства, а тебе блокировали все, сволочи-инквизиторы и их приспешницы в Донрадо». Ты же не скажешь, что они желали тебе добра? Нет. А теперь сила магии приходит слишком быстро. Ты не успеешь подготовить свой ум и тело, чтобы принять ее. Еще немного, и ты просто сгоришь. Мало кто знает об этом, но дракон Ладон наверняка послал тебя в библиотеку, чтобы узнать об Амару, и об этом... Голос леди Элбери снова стал вкрадчивым, обволакивающим, словно шелест листьев, заметающих ноги в старом лесу. Я молчала. Она добавила каплю возмущения в интонации. «Вёлвинд должен был забрать твой дар сразу, когда вернулся из Донрада, но не стал. И это преступление. Он знал об опасности, и я решила сделать всё сама, через капсулу. Но он снова помешал». «А ведь совсем немного оставалось до того, чтобы твой дар исчез и...» «Исчез бы вместе со мной», — сухо перебила я, чувствуя обман порами кожи. «Нет, ты бы жила потом, как прежде. Жила же ты без дара в своем приюте. И тут ты была бы на свободе. Разве это плохо?» «Давайте не тратить время на ложь», — сказала я. Или желаете попробовать на себе, как здорово жить после встречи со Штогринами? — Ты смеешь угрожать мне? — тихо произнесла леди Элбери, изменившись в лице. — После всего, что я сказала? — Я чувствую вранье и умирать не собираюсь, — отрезала я. — Зря, всегда надо быть готовой, смерть не приходит по расписанию, а ты свою приближаешь, вцепившись в этот дар. «Виолвинд, похоже, так не считает». «То есть, не веришь мне?» «Что же, действительно натравишь на меня гринов? сощурилась Лидия Элбери. «Но давай, тут везде отпечатки твоей энергии. Дознавателям не придется даже искать убийцу. А потом проведешь остаток своей жизни в тюрьме. Очень короткой жизни». Она сделала ядовитую паузу и добавила. «У тебя еще есть время отдуматься». Гота ли я убить? Бунты несогласия взвились во мне. Это же она хотела убить меня, о чем я отвечу. Псы начали кружить вокруг леди Элбери, обходя один другого, как голодные волки. Она опять пытается манипулировать, поняла я. Достойная была наставница у Алви. И, возвращаясь к контролю дыхания, я вновь почувствовала ту холодную тишину ума, словно перелистнула страницу тетради из гнева в ясность. «Итак, вы хотели забрать у меня дар. Вёлвинд отказался», — констатировала я. «И, видимо, отказался наотрез, поэтому вы его подставили». Леди Элбери нервно сцепила руки и повела подбородком под прицелом мерцающих глаз Штогринов. «Ясно, так и было», — сухо констатировала я. «Не так», — вспылила она. «Ты не понимаешь, у нас была общая цель, переворот в Донрада, уничтожение инквизиторов и всей королевской своры. Ты же хотела помочь своим девочкам, сиротам из приюта. А мы работали над тем, чтобы сделать это. Годами воплощали план. Деньги, магия, время, вся жизнь, пока он не предал меня». «Нашей магии не хватает. Для прорыва нужны драконы, высшие драконы. У Элоиса есть дар заклинателя. У меня нет». Я опешила. «Почему просто не попросить меня? Я тоже хочу свободы для магов Донрада». Лицо леди Элбери исказилось от злобы. «Потому что это мой план, и не глупая девчонка должна освободить Донрада, а я. Поняла меня?» «Я, герцогиня Ганская, графиня Матильда Катрина Стефания Мирои, баронесса Элбери».